гном! — хоббит немного успокоился, но меча не опустил. — Откуда ты здесь? Куда идешь? Что ты ищешь? Он продолжал пятиться, и в затылок ему уткнулись жесткие ветки придорожного кустарника. — Иду с лунных гор. Гном возился с костерком, подкладывая в огонь сухие веточки. — Новые рудные жилы ищу. — Сейчас вот хожу по вашей обитании Был в Хобби Тони, в Делвинге был, вперед вот в Бэкланд иду. Мне усадьбу Брэнди Бэков с того берега указали. Говорят, там переночевать можно. — А что же они уложить тебя не могли? — удивился Хоббит, вкладывая меч в ножны. Страх прошел, оставалось любопытство и какое-то неясное разочарование всего-навсего гном Впрочем, мои гномы-то почти перестали захаживать в Хоббитанию. «В золотом песке битком набито», — отозвался гном. «Так что ж мы тут стоим?» — спохватился Хоббит. «Пойдем, я как раз в этой усадьбе живу. Переночуешь, а завтра куда угодно будет. Идем, тут недалеко. Правда, пони сбежал Вот незадача. Ищи его теперь». «Так ты из бренди баков Гном вдруг поднялся и с острым интересом глянул на хоббита. — Ну, давай знакомиться. — Торин, сын Дарта, а родом я с юго лунных гор. — Фолко, Фолко Брэндибек, сын Хэмфаста, к вашим услугам. Хоббит церемонно поклонился, и гном ответил ему еще более низким поклоном. — Сейчас пойдем, — сказал гном. Он тщательно затоптал только что с таким старанием разведенный костер, потом закинул за спину увесистую котонку и зашагал рядом с хоббитом, по вновь погрузившись во мрак дороги. Только теперь она не казалась хоббиту ни волнующей, ни опасной. Они молчали. Тишину первым нарушил турин «Скажи, Фолко...» «Правда ли, что у вас в Брэнди-Холли хранится одна из трех копий знаменитой красной книги?» «Правда?» — несколько озадаченно ответил юный хоббит. «И она, и много еще». Он вдруг осекся, вспомнив предостережение дядюшки Паладина. «Никому не рассказывай что у нас хранится много рукописей, привезенных великим Мериадоком из Рохана и Гондора». Дядюшка никогда не объяснял, почему нужно поступать именно так. Обычно он подтверждал весомость своих слов, звонким подзатыльником. — И много еще чего? — Ты это хотел сказать? — подхватил гном, заглядывая хоббиту в лицо. Тот невольно отвернулся. — Ну, что-то вроде этого. Нехотя буркнул он. — Скажи, а ты читал эти книги? Не отставал гном. Иж не только взгляд, но и голос Толина обнаруживал его чрезвычайный интерес к фолку. Хоббит заколебался. Рассказать все этому странному гному. Рассказать, что он единственный, кто за последние семь лет входил в библиотеку. Рассказать, как ночи напролет проводил он, склонившись над старинными фолиантами пытаясь разобраться в событиях невообразимо далекого прошлого. Рассказать, как он заслужил себе дурную славу хоббита, не от мира сего. Нет, не сейчас. Да и неловко как-то говорить такое первому встречному. Они подошли к воротам усадьбы. Пони так и не появился. и завтра по оврагам и за польем. Ищи дурака этого, — уныло подумал хоббит. Да еще уши надерут. Он совсем загрустил. «Фолко, ты что ли...» — раздался голос караульщика. — Куда пони разбойник подевал? потом там еще с тобой? Фолк толкнул калитку и вошел, не обращая внимания на укрик Однако Торин остановился и, вежливо поклонившись, сказал, обращаясь к неясной фигуре на вершине караульной вышки. — Торин, сын Дарта, гном с лунных гор, к вашим услугам! Прошу вашего любезного разрешения заночевать под этим гостеприимным кровом, известным далеко за пределами вашей прекрасной страны. Смилуйтесь над уставшим путником, не оставляйте его под открытым небом. — Не обращай на него внимания, — зашипел Фолку, хватая гнома за руку. — Иди и все тут, пока он весь дом не поднял на ноги. Ну, давай. — Эй, кролл! «Чего тебе не имется?» — крикнул Фолка-караульчику. «Он со мной, и все в порядке. Как бы твоя трубка не погасла за разговорами».